Глава 13. Ирина остановилась в одной из лучших гостиниц нашего города в Атлантике, которая располагалась неподалеку от самого центра, в эстетичном тихом районе. Я лихо подкатила к высотному зданию на своей девятке, мимолетно отметив, что она как-то странно фыркает. Надо бы показать машину мастеру. В холле было пустынно, только немолодая женщина-администратор да мужик швейцар, который тайком окинул меня блаженным взглядом. Нужный мне номер находился на одиннадцатом этаже, но сейчас я не стала подниматься пешком с целью улучшить и без того совершенную форму ног. Хотелось побыстрее закончить с делом и отправиться наконец-таки на отдых. Теперь сам черт мне не помешает. Шикарный просторный лифт безшумно и стремительно донёс меня до нужного этажа. Перед тем как постучать в дверь номера занимаемого Лепиной, я глянула на часы 20 минут 12-го. В принципе, в гостиницах это время относится к утру, и вполне возможно, моя утомлённая проблемами клиентка ещё не пробудилась от сна. Словно в ответ на мои сомнения из номера донеслись громкие голоса, показывая, как я была неправа. Похоже, Виталий с матерью о чем то спорили. Естественно, у меня по этому поводу проснулось жгучее любопытство. В результате я решила немного повременить с появлением на пороге номера, оптимистично надеясь, что никто не появится на этаже и не застанет меня за таким своеобразным занятием, как подслушивание. Мама, пожалуйста, перестань. Ну да, я согласен. Нужно было все лучше обдумать, но советоваться с тобой я просто не мог, иначе бы ничего не получилось. Виталий на повышенных тонах пытался что-то внушить своей матери. Она в свою очередь тоже не желала сдаваться. Ты понимаешь, чем все это могло обернуться? Ты мог конкретно сесть, и тогда не получил бы никаких денег, потому что примерно такую же сумму я потратила бы на то, чтобы вытащить тебя из тюрьмы. Мама, пойми, я не мог знать, как все получится. Я же не знал, что Михаил Павлович воспользуется ситуацией. Виталий, ты еще слишком молод, чтобы ввязываться во взрослые дела. Ты не можешь себе представить, на что способны люди, с которыми ты хотел поиграть. Мам, пожалуйста, перестань. Виталик явно не находил нужных слов, поэтому начал повторяться. Если честно, то ты сама чуть ли не спутала все мои карты. Зачем нужно было нанимать частного детектива? Разве нельзя было вместо него обойтись хорошим адвокатом, тогда хоть никто бы не мешался под ногами. Ну вот, кажется, мне пора появиться и отбить камешек, брошенный в мой огород, подумала я и толкнула дверь. Если хочешь, Виталик, то я объясню тебе, почему твоя мама не стала тратиться на адвоката, а решила нанять меня. Я с удовольствием глянула в их физиономии, в вразставшие удивленными при моем неожиданном появлении. Дело в том, что она свято верила в твою невиновность, поэтому и старалась не доводить дело до суда, понимаешь ли, Виталик. Я упорно не желала расставаться с покровительственным тоном. Мама никак не думала, что ты решишься играть с огнем и вступить в скрытую схватку с Сандаловым, ведь так, Ирина, Лепина устало откинулась на спинку дивана и протяжно вздохнула, глядя мимо меня. Потом, словно обдумав что-то, спокойно и равнодушно кивнула в знак подтверждения. "Да, вы правы, даже когда я узнала, что Виталия подозревают в покушении на того самого человека, с которым я работала и который обманул меня, присвоив заработанные мною деньги, я все равно не верила в его виновность. Это было не в его духе". Мой сын всегда отличался легкомыслием, но я не замечала в нем той решимости, которая необходима для совершения подобных поступков. Мне оставалось только надеяться, что Сандалову не станет известно о том, чей он сын, поэтому я и просила вас не называть мое имя. По мере того, как она говорила, беспокойство Виталия все возрастало. Наконец, его возбуждение достигло апогея, и он, потеряв над собой контроль, нервно воскликнул: "Мама, давай не будем, а?" "Не волнуйся, Виталий", поспешно успокоила его я. "Я и без того уже практически все знаю. Понимаешь ли, дело сейчас вот в чем». С тебя уже можно сказать снято обвинение, поэтому для тебя эта история представляется законченной. Но вот мое расследование еще не доведено до конца, поэтому, как тебя это не напрягает, но мне еще придется немного побеседовать с твоей мамой и с тобой, если вы не возражаете, продолжила я, нисколько не теряясь под уничтожающим обескураженным взглядом Виталия то я изложу ход событий так, как представляю их сама, а если где-то ошибусь, то вы меня поправьте. Как я понимаю, какое-то время назад вы, Ирина и господин Сандалов вели общие дела. В результате совместной работы он воспользовался вашей порядочностью и присвоил деньги, которые по справедливости должны были быть поделены между участниками рабочего процесса. Вы не стали разбираться с ним, поскольку его могущество было гораздо больше вашего, и уехали в свой родной город, где целиком посвятили себя работе. Я думаю, что сейчас вы ничуть не уступаете господину Сандалову по положению, но поскольку произошедшая история осталась для вас в прошлом, то вы решили забыть о ней и не отвлекаться на месть. Однако подросший Виталий, в отличие от вас, не желал забывать о том горе, которое доставил вашей семье Виктор Георгиевич Сандалов. Он пожелал восстановить справедливость, тем более что и обстоятельства для этого оказались более чем благоприятными. Свободный от институтских забот, он познакомился с Игорем, который по доброте душевной решил похлопотать за него перед шефом, когда же Виталий узнал, кем является этот шеф, то он уже не сомневался, что будет у него работать. Узнать про деньги, хранимые в сейфе, не составляло большого труда. Сандалов не отличается большой обстоятельностью. Виталий мог случайно услышать о деньгах в разговоре своего шефа с кем-то из приближённых. Теперь следовало придумать хитрый план, с помощью которого деньги можно взять из сейфа. Мне сразу стало ясно, что они были похищены вовсе не в тот день, когда об этом узнал Сандалов, а гораздо раньше. И не в полдень, а в полночь. Но Виталий понимал, с такими деньгами он не сможет безнаказанно наслаждаться жизнью, поскольку, когда пропажа стала бы явной, Сандалов устроил бы доскональную проверку и непременно вышел бы на него. По этой причине Виталий инсценирует покушение на своего шефа в тот самый день 8 сентября, когда в ресторане происходило торжество. Совершенно трезвый Виталий выпил стакан водки, чтобы впоследствии экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови, а затем стрельнул из пистолета, специально целясь мимо Сандалова. Виталий совершенно справедливо полагал, что в его виновность все равно никто не поверит. Так и случилось на самом деле. Даже сам Сандалов не мог взять в толк, зачем простому охраннику его смерть, и, естественно, начал подозревать того человека, у которого был повод. Виталию же это и было нужно. Его посадили в СИЗО. И таким образом его алиби на момент обнаружения пропажи денег было обеспечено. С помощью сообщника в определенный день в кабинете Сандалова был наведен беспорядок, привлекающий внимание к сейфу, который при открытии оказался пустым. Разумеется, Сандалов подумал, будто ограбление совершилось только что. К счастью, в тот момент он был обеспокоен проблемой собственной безопасности, поэтому и не стал кидать все ресурсы на поиску украденных денег, решив сделать это позже, если вдруг я не смогу справиться с этой задачей. Виталий не рассчитывал на то, что вами Ирина будет нанят частный детектив, который спутает все его планы. Однако и без меня Виталий наверняка в конце концов оказался бы в тюрьме, поскольку после покушения в игру вступил Михаил Палыч. Он сразу же смекнул, что представился великолепный случай для реализации давней цели. Как оказалось, простодушный внешний заместитель директора фирмы Арарат был далеко не прост. У него имелись более чем хорошие связи, с помощью которых Он отражал попытки Ирины освободить сына и до определенного момента держал Виталия в тюрьме. Когда он окончательно понял, как ему следует действовать, Виталия выпустили, но при другом исходе он в скором времени Все равно отправился бы на нары, и теперь уже надолго. Как видишь, виталий ты совершенно зря настроен против меня, поскольку без моего участия Михаил Палыч непременно совершил бы твоими руками убийство Сандалова. Виталий во все глаза смотрел на меня в течение моего монолога, и по его окончании отвел взгляд в сторону и задумчиво уставился в одну точку. Я могла предположить, что именно является предметом его беспокойства сейчас, когда обвинение уже не висит над ним, подобно домоклу мечу. Как я поступлю? С тем, о чем имею столь хорошее представление? Сдам ли я сандаловую Виталие и Ирину или попрошу что-то взамен своего молчания? Очевидно, Ирина была склонна придерживаться второго варианта, поскольку молчание она прервала следующими словами: Сколько я должна заплатить вам помимо отработанного гонорара, чтобы эта информация осталась строго между нами? Сколько? Я должна заплатить вам помимо отработанного гонорара, чтобы эта информация осталась строго между нами. Все дело в том, Ирина, что я не зарабатываю деньги шантажом или еще каким-то подобным способом. Это входит в противоречие с моими принципами, а подобного я не допускаю. Сандалов нанял меня для того, чтобы я определила, как были похищены его деньги, и я могу сделать это, но я Не хочу, чтобы в результате вы подставились под его цепкие мстительные щупальца. Если я не ошибаюсь, вы хотели сегодня уезжать? Да, с некоторой заминкой произнесла Ирина, не сводя с меня выжидательного взгляда. Тогда поступим следующим образом. Я пойду к Сандалову за расчетом тогда, когда вы уже будете находиться на пути домой. За поимку истинного врага он должен заплатить мне определенный гонорар, но помимо этого я расскажу ему о том, что в пропаже денег виновен Виталий. Вас, Ирина, я называть не буду. Таким образом, если Виктор Георгиевич предпримет попытку отыскать Виталия, то ему в любом случае придется нелегко, так как того уже нет и никогда не будет в Тарасове. Если же ему удастся выяснить истинное местонахождение Виталия, то он неизменно выяснит и тот, чьим сыном он является. В своем городе вы являетесь сильной и влиятельной личностью, и он побоится связываться с вами, памятуя о собственном долге по отношению к вам. И вы действительно ничего не хотите за свои услуги, никакого вознаграждения. Вознаграждение я получу с господина Сандалова. Это будет более логично и справедливо. Информацию о пропавших деньгах, которые теперь, когда его жизнь в безопасности, обязательно будут его интересовать, я оценю недешево. Но у меня есть еще несколько вопросов, которые я хотела бы задать Виталию. Во-первых, меня интересует, каким образом ты смог справиться с сигнализацией и открыть сейф? Сигнализация была поставлена на код. Я это хорошо знал. Сандалов открывал сейф нечасто, но мне все таки удалось выяснить комбинацию. В офисе шеф бывал не так уж часто, но ежедневно с 11 до часу его можно было застать на месте. Я спрятал у него в кабинете видеокамеру, выбрав удобное место, чтобы сейф был виден как на ладони. Перед приходом Сандалова я камеру включал, а потом, в конце дня, Записанную кассету просматривал. Код мне удалось выяснить только через два месяца работы, после того, как однажды я чётко увидел, какие кнопки сандалов нажимал, открывая сейф. Тогда второй вопрос: кто помогал тебе, кто устраивал беспорядок в кабинете Сандалова и каким образом этот человек смог открыть двери? Он немного помолчал, а потом выдал: "Это был Игорь". Игорь Так он что же, был в курсе всего? Да нет. Я до последнего момента не знал, кого же подредить себе в помощь. Ключи от всех офисов у меня были, я их еще до покушения отдал одному приятелю на хранение. Сначала я хотел его-то и попросить, создать видимость окрепления, но побоялся, что его поймают и меня вычислят тюрьме я познакомился с одним парнем, его быстро выпустили под залог. Я думал ему предложить денег за работу, но опять побоялся, что через него выйдут на меня. А однажды Игорь ко мне пришел, вот я ему и говорю: "Помоги мне", мол. Придумал историю, будто знаю, что у Сандалова деньги украли. Но кто именно это сделал, не сказал. Говорил Игорю, мол, Сандалов может на меня это дело повесить. Как узнает, что деньги пропали, так и решит, будто я их своровал. Игорь простодушный, его легко провести. В общем, он мне поверил и в тот день устроил в офисе беспорядок, как я его и просил. Теперь мне всё стало ясно. Действительно, заставить Игоря поверить в то, что неведомые воры похитили деньги Сандалова, не составило бы большого труда, поэтому Виталий решил обезопасить себя именно таким образом логично не слишком трудоемко, а главное надежно. нечего и говорить беспокоиться о том что игорь сдаст виталия сандалову не приходилось ведь он даже мне ничего не говорил до самого последнего момента когда обвинение было снято представляю какими сомнениями мучился игорь ведь он совершенно точно знал что виталий действительно стрелял в сандалова Очевидно, он полагал, будто покушение тот совершил под чьим-то влиянием, и чтобы не усугублять вину своего друга, согласился исполнить его просьбу. Я выходила из гостиницы с чувством абсолютной уверенности в правильности сделанных выводов. Сандалов переживет потерю денег, как когда-то это пережила Ирина. Он не сумеет привлечь Виталия к ответственности, поскольку там, куда тот едет, Сферы влияния принадлежат совсем другим людям. Я же довела расследование до конца, и как только получу расчёт у Сандалова, смогу с величайшей радостью отправиться в какое-нибудь увлекательное путешествие. С этой приятной мыслью, обеспечившей на моих устах загадочную полуулыбку, я села в машину и попыталась завести её, но не тут-то было. Очевидно, мое наблюдение насчет необходимости заехать к мастеру оказалось пророческим. Костеря на чем свет стоит свою лень, я огляделась в поисках потенциального спасителя, но почему-то таковые не спешили сбегаться мне на помощь. Располагавшаяся неподалеку проезжая часть была очень оживленной, и перспектива ловить здесь водителя с тросом меня как-то не соблазняла. Не хотелось во взмыленном после перегона машины в автосервис состоянии появляться при доче Сандалова. Поэтому я решила временно оставить машину здесь, чтобы впоследствии снарядить за ней кого-нибудь из знакомых водителей. Совсем неподалеку находилась трамвайная остановка, и я решила, что разумнее будет воспользоваться народным транспортом, чем ловить такси. Тем более, что успех такого мероприятия в этот час был довольно эфемерным. Трамваи на остановке стояли длинной вереницей. Я уже было хотела спасовать, и только усилием воли заставила себя остаться. кое как, запихнувшись в передний вагон, я практически сразу начала жалеть о содееном, но отступать было поздно. Дорогу к выходу мне загородили другие потенциальные пассажиры. Мы постояли еще минуты две после чего наконец сдвинулись с места. Мне показалось, что при этом попадали все те люди, которые свисали с подножек, из последних сил стараясь остаться в вагоне. На следующей остановке по салону пошла кондукторша, ловко лавируя в толпе и продавая билеты пассажирам с обеих сторон. От ее стремительного напора одни люди теряли равновесие и хватались за других, отчего впоследствии начинали кричать и первые, и вторые. Когда трамвай остановился, кондукторша начала активно выпихивать из вагона парня, который отказывался платить за проезд. Пассажиры замерли, наблюдая за схваткой. Трамвай не двигался с места. Наконец, победа досталась кондукторше, и парень спикировал со ступеньки, предварительно крикнув нецензурное слово. Я была плотно прижата к усатому дядьке. Наши лица находились совсем рядом, и надо сказать, это его очень радовало. Через минуту после нашего тесного взаимодействия мужик начал предпринимать попытки знакомства, которые я смеху ради поддерживала. В это время трамвай остановился, и в него впрыгнули две очень энергичные тетки, которые расчистили себе место локтями и водворились на завоёванные территории, произнеся при этом победные восклицания наподобие: вот так-то лучше. Они разлучили нас с усатом, отчего он начал шевелиться, пытаясь вновь соединиться со мной. Однако коварные тетки не позволили ему сделать это, грозно произнеся: мужчина, не толкайтесь. Дядька обиженно засопел и перестал шевелиться. Вместо него это стал делать парень, который стоял за мной. Просто он был высокого, кроме того, обладал массивной фигурой, поэтому к его попытке выйти тетки отнеслись с уважением. Давайте с вами поменяемся, неловко предложила одна из них, на что парень милостиво согласился. После того, как они поменялись, я осталась в полусогнутом положении, нависая над сиденьем, которое занимал немолодой мужчина, понимая, что еще немного, и я на него попросту сяду, чему он вряд ли обрадуется, учитывая его возраст. Я начала стараться занять более удобное место или хотя бы зацепиться за поручни, чтобы повиснуть на них и обезопасить старичка. Однако пассажиры, и в особенности те самые вредные тетки не поняли моего намерения и, решив, будто я собираюсь выходить, отправили меня вслед за широкоплечим парнем. Честно говоря, я уже и сама подумывала выйти, поэтому решила использовать представившуюся возможность. Парень в этот момент спрашивал у стоящих впереди него бабушек, собираются ли они выходить. Бабушки явно не собирались, но оценив его могучий стан, передумали и заверили, что непременно выйдут и позволят ему беспрепятственно покинуть трамвай. Так и случилось на остановке, где мы вместе с парнем с усилием выпихнулись из тесных объятий толпы и смогли вздохнуть свободно. Боковым зрением я машинально отметила, бабушки, покинувшие вагон, выпуская нас, не смогли влезть обратно, поскольку на остановке нашлись более шустрые и молодые. Теперь старушки ругали молодёжь, на чём свет стоит. Я посмотрела на это и от души расхохоталась, как сказал кто-то из великих, не помню кто, Ты не зря прожил день, если в течение его хотя бы раз от души засмеялся. Если так, то значит я уже заручилась гарантией, что сегодняшний день для меня пройдет не впустую. На город спустились вечерние огни, придав ему несколько богемный вид. Сейчас на центральных улицах уже не видно было осенней грязи, вполне естественный в данный временной период. Не было и разливистых луж, которые не так-то просто перейти. В свете фонарей и неоновых огней рекламных щитов мокрые тротуары казались очень чистыми, а грязь в переулках красиво блестела и переливалась. Я шла по мокрым тротуарам и раздумывала над тем, как тесно сплетаются в современном обществе понятия простоты и сложности. Новое время, в котором жила и я сама, стирала все возможные грани между плохим и хорошим, правильным и преступным. Оно давало свою трактовку происходящим событиям, а люди наивно полагали, что их отношение к действительности складывается не под воздействием извне, а стихийно. Уже давно я перестала обращать внимание на психологические аспекты жизни, и в какой-то степени это стало залогом моего успеха в деятельности частного сыщика. Едва ли я могла бы холодно и расчетливо вести дела, если бы постоянно отвлекалась на всяческие сантименты. Однако сегодня сама обстановка способствовала философским размышлениям. Я раздумывала над тем, каково в наше время живется чудом сохранившимся романтикам, и все больше склонялась к выводу, что им приходится несладко. Взять хотя бы одного из участников рассказанной истории, Игоря, Его истинные личные качества были приняты мною за обманные только потому, что уж слишком не соответствовали они нашему времени. Казалось, человек такого типа не может существовать в современных условиях, поскольку они, условия ясное дело, будут давить на него, пытаясь переделать, и даже самые стойкие не выдержат и сломается, начав вести себя как все. Простодушная наивность, желание помочь все это в наше время вызывает в людях недоумение, и я не считаю себя тут исключением. Мысли мои плавно перешли на Виталия, который в отличие от своего друга, умел представлять себя иным, не таким, каков он на самом деле. За внешностью мальчика, не знающего жизни, скрывался довольно-таки хитрый, скрытный, но не слишком дальновидный молодой человек, который сумел продумать план действий в общих чертах, но не смог учесть детали. Я поймала себя на мысли, что Виталию практически невозможно дать какую-то объективную оценку, ни положительную, ни отрицательную. Положительные определение неприменимо к нему вследствие банальных законодательных норм, хотя я бывает и закрываю на это глаза, но тем не менее, Виталий совершил преступные действия, и не одно. Но и отрицательная оценка, в частности, ярлык преступника не может быть ему присуждена, ведь своими действиями он в некотором роде восстанавливал справедливость, нарушенную господином Сандаловым несколько лет назад. Взаимоотношения людей в бизнесе весьма противоречивы, но если одни страдают от других, то значит, они таким образом получают моральные права однажды возвратить причиненное им зло. Но более всего меня, конечно, интересовала личность Михаила Палыча. Вот уж где олицетворенный пример сплетения простоты и хитрости, своеобразного обаяния и обиды, упорства в достижении цели и нестойкости характера. Он признался во всех своих деяниях, очевидно не желая продолжать многолетнюю игру, поскольку основная цель все равно не была достигнута. Он мечтал наказать своего мнимого врага за совершенное им в прошлом зло, совершенное в отношении девушки, которую любил молодой Михаил Палыч. Однако сам при этом творил отнюдь неблагородные дела. Человек старой закалки, вынужденный жить в условиях нового времени, это парадокс, и как оказалось, достаточно страшный. Мой философский путь уже подходил к концу, и потому пора было заканчивать не мне размышления о жизни. Возвращение к реальности было довольно быстрым, и нельзя сказать, что это причиняло какой-то психологический дискомфорт. Наоборот, я чувствовала себя бодрой и веселой от сознания того, что в моем внутреннем мире не происходит никакой борьбы хорошего и плохого, а я иду по жизни легко, не зацикливаясь на каких-то трудностях и невзгодах и не ощущая своей зависимости от кого-то или чего-то, а это чертовски приятно. К тому времени, когда я подошла к высотному административному зданию, конечной цели моей пешей эпопеи, Мои ботинки и нижняя часть джинсов были красочно расписаны грязевыми разводами, но это меня не слишком беспокоило. В конце концов, я не виновата, что на моем пути встретилась непроходимая лужа глубиной никак не меньше 15 сантиметров, которую невозможно преодолеть иначе как вброд, поскольку ее протяженность простиралась на несколько метров. Моё хорошее настроение не испортил даже меленький и жутко противный дождик, который вдруг начался через некоторое время после того, как я мужественно покинула свою машину и отправилась в пеший путь. Зонтик, естественно, остался в машине. Я как-то не подумала о том, чтобы взять его с собой, а возвращаться хотелось меньше всего. Поэтому вдобавок к тому, что мои ноги были обильно покрыты грязью, я ещё и здорово вымокла. В таком живописном виде я плавно вписалась в вертушку на входе и гордо прошествовала мимо обалдевших охранников, бдительно несущих свою службу. Сегодня они не только не потребовали с меня пропуск, но даже забыли спросить, куда это я направляюсь. Наверное, я выглядела действительно впечатляюще. На этаже, где главенствовала фирма Арарат, царила тишина. Лишь в кабинете директора сквозь закрытую дверь можно было различить слабую полоску света, значит, сандалов на месте. Я толкнула дверь и увидела, что предбанник пуст, как карман нищего, а это весьма необычно. Я привыкла видеть здесь охранников, которые хоть и сменяли друг друга, однако все равно создавали целостный образ вечно присутствующего стража. Стол секретарши тоже был пуст, но это меня не удивляло, рабочее время у нее закончилось минут сорок назад. Дверь в офис оказалась плотно прикрытой, но не запертой. Поэтому я смогла беспрепятственно войти, и уже на пороге я впервые интуитивно ощутила, что же здесь случилось. Виктор Георгиевич сидел за своим столом, положив на него буйную голову, Ведомая странным предчувствием, я приблизилась к нему и наклонилась, пытаясь определить причину его неподвижности, неужели? Но нет. Можно было расслабиться, собственно, с чего это я подумала, будто Сандалов мёртв? Он просто мертвецки пьяно от этого не умирают всё-таки. Профессия частного детектива не отпускает человека никогда. Даже закончив дело, продолжаешь смотреть на жизнь через призму приобретённого опыта. Пожалуй, мне лучше прийти к сандалову попозже. Подумав так, я усмехнулась и посмотрела на своего недавнего клиента. Хорош, нечего сказать. Если бы кому-нибудь захотелось сейчас убить его, то лучшего момента вряд ли можно было бы себе представить, хотя гибель подобных типов уже давно никого не удивляет. Она вполне вписывается в законы нового времени. Жизнь новых русских, возможно, полна ярких событий и ошеломляющих впечатлений, иначе зачем бы к ней так отчаянно стремилось бесспорное большинство современных молодых людей? Но она коротка. Это непреложная и тоже бесспорная истина, сформулировалась в моем сознании в тот момент, когда я смотрела на неподвижное тело своего недавнего клиента, находящегося почти без сознания.